Глава. Ужесточение коллективизации. Формула изначального ленинского большевизма складывалась из двух компонентов. Идеальной цели мировой революции и готовности достичь этой цели любой ценой. Первая часть формулы, оказавшаяся нереализуемой, в сталинские времена отпала и была заменена целью труднодостижимой, но все же не фантастической, обретением военной мощи. Но вторая часть сохранилась и была доведена до экстремальности. Суть сталинского метода управления и сталинизма в целом справедливо сводят в поговорке «Лес рыбят, щепки летят». И количество щепок при этом значения не имеет. Бесчисленное количество книг описывает ужасы большого террора. И он, безусловно, чудовищен. Но самое большое количество жертв относится не к 1937-38 годам, а к 32-му – когда крестьянство уничтожалось как класс. Среди погибших не было громких имен, но счет шел не на сотни тысяч, а на миллионы. Как выразился в Нобелевской лекции Иосиф Бродский, в настоящей трагедии гибнет не герой. Гибнет хор. Именно это и произошло. В официозном кратком курсе истории ВКПБ говорится, что в 1930 году Широкие массы крестьянства повернули к социализму. Поворот был организован следующим образом. Страну разделили на три зоны. Главные сельскохозяйственные регионы, второстепенные и все остальные, включая национальные республики. В первой зоне было приказано до конца 1931 года довести уровень коллективизации до 80%. Во второй – до 50%. третий до 25%. В июне 1930 -го года на 16-м съезде Сталин выдвинул лозунг развернутого наступления социализма по всему фронту ликвидации кулачества как класса и проведения в жизнь сплошной коллективизации. Теперь кампания насильственного сгона людей в колхозы проводилась не хаотически, а систематически, в соответствии с красноредкой. За первые половину 1931 -го года количество колхозников увеличилось вдвое, по итогам 1932 -го года. На исходе первой пятилетки коллективизации было охвачено 62% всех дворов. То есть, в целом, по стране партийная директива была выполнена. Но чрезвычайные меры на этом не закончились. В январе 1933 года Пленум ЦК постановил передать управление колхозами и совхозами политотделам, в которых обязательно состоял представитель ГПУ. Эти органы совмещали с организационной функцией репрессивную, то есть управляли посредством страха. Статистический успех сплошной коллективизации сопровождался тотальным развалом сельскохозяйственного производства. Возобновился массовый забой домашнего скота, общее поголовье сократилось наполовину, сократились посевы, урожай из-под палки собирался плохо. Надежды, возлагавшиеся на механизацию колхозов, не оправдались. Количество токторов действительно увеличилось почти в пятеро, но зерна от этого больше не стало. Наоборот. В год Великого Перелома генеральный секретарь заявил, что через три года, то есть в 32 СССР станет одной из самых хлебных, если не самой хлебной страной в мире. На деле же в 32 году сбор зерна был даже ниже, чем в неурожайном 29-м и намного ниже, чем в последний полноценный год НЭПа. Низкий урожай, собранный осенью 1932 года, привел к тому, что теперь в городах уже повсеместно пришлось вводить продовольственные карточки. Но главный удар пришелся по деревне, притом по регионам, которые всегда кормили страну – Кубани, Нижнего Поволжью, Украине. Главной причиной кризиса стала реквизиция личных запасов зерна и провал колхозного производства в сочетании с чрезмерно высокой нормой госзаготовок, то есть изъятие государством продукции. Самая катастрофическая ситуация сложилась на Украине и в Казахстане, где драконовские указания Центра применялись с дополнительными суровостями. Голод на Украине, являвшийся главной житницей страны, был результатом не только общегосударственного курса на выколачивание запланированных заготовок любой ценой, но еще и политической установкой. Современный историк Сергей Плохий пишет. Хотя голод поразил также Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и Казахстан, только на Украине он имел явную этнонациональную окраску. Он стал результатом сталинского решения прекратить украинизацию и совмещался с атакой на украинские партийные кадры. Разгрому подверглось и украинское культурное сообщество. Второе по значению союзную республику в профилактических целях, дабы не поощрять уход в национализм перевели из режима коренизации в режим русификации. Еще одной целью являлось ослабление самой массовой группы аграрного населения – украинского крестьянства, не столь давно развернувшего под руководством Махно большую антибольшевистскую войну и оказывавшего глухое сопротивление коллективизации. Украинских крестьян не только оставили без припасов на зиму, но еще и обложили дополнительными штрафами за срыв заготовок. Целые села заносились на так называемые «черные доски», что означало полное прекращение снабжения, запрет на всяческую торговлю, а во многих случаях еще и кордонирование войсками. Патрули из отряда не давали голодным крестьянам проникнуть в города, тоже отнюдь не сытые. Украинцы вымирали деревнями. Были зарегистрированы случаи каннибализма. Французский историк Николя Верт пишет. Мне кажется справедливым квалифицировали как геноцид действия сталинского режима, направленные на наказание голодом и террором украинского крестьянства. Сегодня украинский голодомор официально признан геноцидом в десятках стран, но не в Российской Федерации. В Казахстане сплошная коллективизация тоже имела явственные черты геноцида – атаки на весь народ. Она проходила под лозунгом борьбы с кочевничеством. Хотя все степное хозяйство испокон веков строилось на кочевом скотоводстве. Причиной было стремление установить государственный контроль над жизнью населения, а для этого требовалось прикрепить его к определенному месту жительства. Кроме того, республиканское начальство хотело отличиться перед Москвой отчетом о высоких темпах коллективизации и о создании скотоводческих колхозов-гигантов. В результате репрессий около двухсот, Тысяч семей вместе со скотом ушли через плохо охраняемую границу в соседний Китай. Те, кто остались, были ограблены, оставлены без помощи и обречены на голод. До коллективизации в Казахстане было почти 20 миллионов голов скота. Теперь эта цифра сократилась в 8 раз. Масштабы гуманитарной катастрофы, вызванной коллективизацией, оцениваются по-разному, поскольку специальной статистики не велось, и количество людей, погибших от последствий недоедания или болезни, спровоцированных лишениями, посчитать очень трудно. Обычно в таких случаях оперируют данными об избыточной смертности и динамике численности населения. В 1932 году в стране было зарегистрировано 4 миллиона 786 тысяч смертей. В 1933 11 миллионов 450 тысяч. Итоги всесоюзной переписи 1937 года получились такими, что их данные были немедленно засекречены, а организаторы объявлены врагами народа. С учетом отложенных смертей, вследствие истощения и болезней, в общей сложности умерло, по-видимому, около 8,5 миллионов человек. Почти половина жертв по всему СССР пришлась на Украину. Процентом отношений больше всего пострадали казахи. В 1937 году их стало на 28% меньше, чем было в 1928. Зато коллективизация победила. Это означало что львиной сельскохозяйственной продукции теперь владеет и распоряжается государство, и что рынок труда наводнился очень дешевой рабочей силой. Отток крестьян из голодающей деревни был так велик, что в 1932 году даже пришлось его притормаживать, чтобы колхозы не остались вовсе без работников. В декабре, когда в стране была введена паспортная система и обязательная, а не уведомительная прописка, колхозники паспортов не получили и без особого разрешения изменить место проживания не могли, то есть были поражены в правах и фактически превращены в крепостных.